Чем-то эта тварюка мне напомнила ту, что из спокойного гор Амарона вылупилась. Только у этой морда более вытянута была, и мех нормальный, а не облезлый. Но по нервам все равно дернула, здорово. Еще бы, идешь по лесу, никого не трогаешь, и тут перед тобой такая вот коллекция зубов и прочих когтей появляется». «Я голодный!» на надо, «Надо же, думаю, он еще и разговаривать умеет!» А Амроновский чудо-юд только рычал, хотя, может, и тоже умел, не хотел просто. «Ну так шел бы, — говорю, — ягоды собирал, чернику с земляникой или клюкву на болоте». «Еда!» Был у нас в роте один, все его Михалычем звали. А имя, фамилию так никто и не запомнил. Говорил, что дрессировщик бывший. Да сочинял, наверное. Хорошо, если этот униформист, а то и вовсе какой-нибудь третий подметальщик клеток. Но байки про цирк травил здорово, даже когда никто и не просил. Так вот, он как-то рассказал что из всех зверей в цирке самые опасные медведи. Не тигры, не львы, а обычные бурые мишки. Это ведь только кажется, что они большие да неуклюжие. А на самом-то деле все у них с реакцией в порядке. Как захочет лапой причесать, моргнуть и не успеешь, как без скальпа останешься. А силушки уж у них хоть отбавляй. Годовалый Мишка может таких дел натворить, что тигренку и не снилось. А еще атакуют они внезапно. У всех остальных зверей, говорил этот циркач, момент, когда зверюга бросится, решилась, засечь можно, если ушами не хлопать, а у медведей нет. Тогда-то мне все это было без большого интереса. Я зато потом на личном опыте другое выяснил. «Если тебя на мушке держат и прищуриваться начинают, значит, палец уже на спуск начал давить. Тоже безусловный рефлекс». То ли тварь это с семи шагов разглядела, как у меня глаза щурятся, то ли сама додумалась, но прыгнула. И две очереди, моя и Дарина, ее уже в воздухе встретили. Она еще даже извернуться успела, Я в сторону отскочил, попыталась лапой достать, но не дотянулась, пули отбросили. Шлепнулась, хрипит, когтями борозды проскревает. «Нет, думаю, но до чего же живучая зараза? Я ж по ней рожок отработал, в упор, напополам, значит, перерезал. А она мало того, что не дохнет, так еще и в мою сторону ползти пытается. Ладно». Достал пистолет, проверил обойму. Ну да, с магистровыми пулями, теми самыми, серебряными да И пальнул ей в башку. Сработало на раз. Голова у твари от этой пули просто взорвалась, даже меня чуть ошметками не забрызгало А туловище обмякло. И от него какой-то зеленоватый дымок потянулся и запах. «Ну вот», — говорю, — Кто же мне, голодающий по Волжье. хотел было пнуть, да побоялся ботинок запачкать. К замку мы вышли примерно за полдень. В первый момент я даже и не сообразил, что это такое. Похоже на траншею старую, да только какая к чертям траншея посреди леса, а? Пришли. И Агдарь медленно так обернулся. — Ась, мы пришли. Устала, так говорит, принцесса. Это Кэл-Алон, замок древних королей. — Это замок? — Все, что осталось от замка. Здесь, на траншею кивают. Был ров, а вон там, и показывает на замшелые валуны, что за траншеей из земли торчали, остатки стены, Старое волшебство еще держится в них. Ну-ну. Однако, думаю, неудивительно, что черные до этого замка не докопались. Еще годку в двадцать-тридцать и вовсе бы пришлось раскопки устраивать, археологические. Эй, а этот храм, в который нам надо, часом не развалился? Он-то, как я понял, еще древне замка будет? — Древние умели строить, — отвечает Дара, — и потом в его стены было вложено немало магии, если даже стены замка устояли. — Ага, — киваю, — местами. — Ну, а все-таки, если от храма тоже один парфенон остался, пара колонн да ступенька выщербленная, — храм должен был устоять, — повторяет Дара. Но даже если и нет, мне нужен лишь священный алтарь. А в мире найдется мало сил, которые могли бы повредить священному алтарю. Ну да, думаю. Вот только добраться до этой священной штуковины без бульдозера может быть ох как затруднительно. Однако действительно уцелел. Зарос, правда, весь сверху донесу. В смысле, алтарь. От храма-то пара половинок колонн осталось, да и еще десяток разнокалиберных камней непонятного назначения. Из чего я лично сделал вывод, что древняя магия, она, конечно, может и хорошо, а цемент все-таки лучше. — Ну и что теперь? — спрашиваю. — Мне отворачиваться нужно или как? Дарсалана уже корону ту самую великую священного рода Каменов из мешка достала, но примерять не пыталась. Стоит и улыбается несмело так, словно школьница у доски. Легенды гласят, что когда-то короли должны были всходить на алтарь на диме как при рождении. Но этот обычай позабыт уже много веков. — И правильно, что позабыт, — говорю, — пока разделся, пока оделся, опять же, смотря, какая погода на дворе. Ты лучше вот что скажи. Греметь и полыхать сильно будет. — Что? — Ну, ты в процессе церемонии. — Не знаю, — тихо говорит Дара. — Действительно не знаю, Сергей. Я пилотку на лоб сдвинул, затылок взъерожил «Эх, поцеловать тебя напоследок, что ли? А то ведь станешь сейчас королевой, и где я себе такую же замечательную принцессу найду?» Не то, чтобы я шутил, но был почти уверен. Дар в ответ либо колкость скажет, либо короной запустит. Даже прикинул, как отбивать буду. А она просто шагнула ко мне и зажмурилась, Губы у нее были холодные и плотно сжатые, а еще она дрожала. — Спасибо, спасибо за всё, Сергей. — Да ладно, давай, — говорю, — и инициируйся уже, пока алтарь окончательно в куст не превратился. Принцесса дернула подбородком. Волосы сразу вороной волной взметнулись легко, Почти без разбега вскочила на алтарь. Обернулась, подмигнула мне задорно и надела корону. Я даже руку скинуть не успел заслониться. Впрочем, заслоняться было не отчего. Не было ни вспышек ослепительных, ни грохота оглушающего. В общем, никаких особенных светозвуковых эффектов так и не последовало. единственно Дернулась перед глазами, и словно я на зеркало смотрел. И у того, кто это зеркало держал, рука на миг дрогнула. Я моргнул, и сделал шаг вперед и как раз успел поймать дару, которая, словно подрубленная осколком береза, с алтаря валилась. Корона, понятное дело, слетела, покатилась и звякнула камень где-то за спиной. — Ну что, — шепчу, — можно тебя королевой Дарсоланой называть? — Кажется, да. — А если отпущу, на ногах устоять сможешь? — Да, кажется. — Какая-то ты неуверенная в себе королева. — Нет, чтобы ясно, четко ответить. — Так точно, товарищ старший сержант. — Так точно, товарищ старший сержант, неуверенная. — Но бежать смогу. А потом начался дождь, И, похож он был На арт-подготовку перед наступлением. Сначала легкие, незаметные капли, Потом потяжелее, но редкие, пристрелочные. Потом чаще, чаще. Видно, на небесах все новые и новые батареи В дело вступают. А вот и молния, И грохот, и струи воды сплошной стеной Катюши в дело пошли. Я такое, не дождь, понятно, артподготовку один раз видел. И как лужа в ливень пузырится, Земля у немцев кипела. Раньше в пехоте я дождь недолюбливал. Ладно, еще летом гроза пройдет, пыль смоет, А если на неделю зарядит... Подвоз, ясное дело, моментом накрывается. В окопах лужи по колено, а то и выше. Да и вообще... А в разведке полюбил. Для разведчика дождь штука просто таки замечательная. Он нас и от глаз чужих вскроет. Траву примятую смочит, запах смоет. И фрицы в такую погоду под крыши норовят попрятаться. А нам как раз это и нужно. Прислонился к дереву, скинул весь мешок, Подставил лицо под струи, эти хлещущие, И рот пошире распахнул. «Дождь, он ведь для тех, кто понимает, вкусный!»